«Всех провожают, родные, а я что?» Сейде не нашла, что ответить. Смутилась, даже Джумабай это заметил. «А, что, стыдно стало? Ну, то-то, идем!» И вот она сидит в доме Бозакера, не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подальше в угол, она прикрыла рот платком и молчит.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 Чашу с Бузой пришел его черед спеть на прощание. Брат Джумабая Мазарку Ирчи, Совсем недавно вернулся с фронта без руки. Сейчас он председателем сельсовета. Даже ребятишки распевают его песни. Послушаешь, за душу берет. Ирчи — аильный певец. Джумабай запел одну из самых любимых песен брата с протяжной, задумчивой мелодией. И ей шестьдесят вагонов на прицепе подхватил крылатый паровоз. Я покидаю свой аил, прощайте, мои родные. Семьдесят вагонов на прицепе скачу носит резвый паровоз. Я покидаю свой аил, «Прощайте, мои Джанелер. «Бау, джигит!» — послышались дружные одобрительные возгласы. «Возвращайся с победой!» Джумабай преобразился на глазах, словно посуровил и возмужал. Горделиво расправив плечи, смотрел он в окно на любимые горы, казалось, только теперь понял, что не пройдет и часа, как родной Аил останется далеко-далеко позади. Он продолжал петь. Мы уезжаем в сторону Арыси, не отрывая взора от тебя, Алато, долго-долго нас провожали, Твои синие белые снега. Бау, джигит кричали ему, где еще есть такие горы, как наш Алато? Теперь пели все и юноши, и молодки, и девушки. А сайдет,